Мама всегда с гордостью называла себя Мэйер, утверждая, что это французский вариант имени Мэри. По-французски она читала и немного говорила. По ее словам, она научилась этому от своих матери и бабушки, сироты-француженки, работавшие в Штатах в услужении по кабальному договору. «Когда я начала учиться в старших классах, Мама настояла, чтобы я изучала французский. Именно тогда я и узнала, что по-французски имя «Мэри» на самом деле звучит как «Мари». В голове у меня еще тогда что-то щелкнуло, но, в общем, я не обратила на этот факт особого внимания. Когда через несколько лет мой отец умер и возникли проблемы с наследством, Я, чтобы помочь матери с ними разобраться, стала просматривать некоторые ее документы. Как выяснилось, некоторые имена в них звучали совсем не по-французски. Когда я упомянула об этом, мама поспешно забрала у меня свои бумаги и больше их не показывала. Я решила, что, вероятно, она все же не чистокровная француженка. Но поскольку этот момент казался для нее очень важным, решила о нем не упоминать. Шли годы, и вот однажды у мамы обнаружили тяжелую болезнь сердца. Чтобы за ней ухаживать, я переехала в ее дом. Сначала она немного оправилась, но со временем лекарства перестали ей помогать. Об операции же, по мнению докторов, не могло быть и речи. Таким образом, ее смерть была только вопросом времени. 7 декабря... У нее развился обширный коронарный тромбоз. Следующие несколько дней я провела рядом с ней в больнице, но в ночь на 10 декабря мой муж настоял, чтобы я уехала с ним домой и немного отдохнула. Оказавшись в собственной постели, я сразу погрузилась в глубокий сон. Рано утром меня вдруг разбудило фырканье лошади и стук копыт. Открыв глаза, я увидела перед собой черную карету, в которую были запряжены лошади с черными плюмажами. Подъехав ко мне прямо через спальню, карета остановилась. Лошади нетерпеливо скребли копытами и мотали головами. А когда они фыркали, из их ноздрей вырывалось ледяное дыхание. На козлах, одетая во все черное, с черным цилиндром на голове, Сидела сама смерть. Когда она обернулась ко мне, словно для того, чтобы убедиться, что я на нее смотрю, меня охватил ужас. Но тут я сразу почувствовала, что лично мне никакая опасность не грозит. Я поняла, что в карете находится душа моей матери. Постояв еще секунду, возница тронул поводья, и карета уехала прочь. С бьющимся сердцем я разбудила своего мужа, после чего сразу позвонила в больницу. Там мне сообщили, что моя мать скончалась всего несколько минут назад. Мой муж, в котором есть немного индейской крови, воспринял все это как должное. По его словам, моя мать просто приезжала ко мне попрощаться. Все это было бы хорошо, если бы я не слышала, что карета смерти, как и баньши, являются только за душами ирландцев. То, что во мне есть ирландская кровь, никогда не приходило мне в голову. Тем более, что моя мать всегда смотрела на ирландцев свысока, считая их простонародием. Я провела целое расследование, изучив кучу свидетельств о смерти и о браке, а также данные переписи. Ничто не говорило о том, что семья моей матери происходит из Франции. Имена, которые называла моя мать, не имели отношения к нашей семье, а места, где якобы жили наши родственники, не существовали вообще». Я написала в несколько обществ, занимающихся родословными, спрашивая, не встречал ли кто-либо необычную фамилию – Огли, Но никто о ней даже не слышал. И лишь 13 марта 1996 года Кельтское исследовательское общество подтвердило, что моя бабушка была ирландкой. Я была в восторге. Мои долгие поиски увенчались успехом. Почему моя мать скрывала свои корни, я не знаю. И если не произойдет еще одного потустороннего визита, вероятно, никогда не узнаю. Однако я убеждена в другом. Карета смерти действительно является людям ирландского происхождения, даже если они о нем и не подозревали.